История смерти Так вот, Кеша, Творец всего сущего, он и есть все сущее, а еще это чистая энергия и сверхразум. Творец — это любовь. И вот однажды сверхразум задумался над тем, как бы еще приумножить любовь. Тогда он создал души, искры Творца, вдохнул в них энергию любви и отправил их по Вселенной, чтобы они приумножили любовь и вернулись обратно. Он создал самые разные условия для них, чтобы души смогли получить опыт. Любовь в них заложена по умолчанию, она не может пропасть или потеряться. Каждая душа могла выбирать, кем она хочет быть. Одни стали животными и растениями, другие бестелесными существами, третьи людьми. Я выбрала быть ангелом света. чтобы охранять людей. Несколько тысяч лет я следила за людьми и помогала им найти путь к свету, даже тогда, когда им самим казалось, что они блуждают во тьме. Я становилась для них проводником к этой любви. Я наблюдала за ними с рождения и до самой смерти, пествовала, дарила подарки. Я видела, как люди занимаются любовью. Это был прекрасный акт творения. Я видела, как рождаются дети, как они растут и каждый из них превращается в личность. Ты, конечно, не можешь меня помнить, вздохнула она. Но из-за тобой я наблюдаю с рождения, не только в этой жизни, но и во многих предыдущих. Я помню, закричал Инакенти и подскочил так, что даже стайка воробьёв брызнула в рассыпную с карниза. Он даже испугался. как бы его медики не услышали и продолжил уже шёпотом Сима я помню я всё думаю откуда я тебя знаю и кого ты мне напоминаешь теперь я вспомнил твои глаза я вижу каждый раз когда мне нужно принять какое-то решение я помню что в детстве даже играл с тобой потом я всё думал что это мне просто снилось Сим Мне очень стыдно. Наверное, я среди твоих подопечных самый отъявленный разгильдяй. Он опустил голову. Не самый, мягко улыбнулась Семириана. Ты хоть и делаешь ошибки, но ты не потерял доброту в своём сердце. Ты малодушен. Это значит, что в твоей душе мало любви. Ты практически не приумножил то, что принёс сюда из этого мира. Но сейчас мы с тобой как раз и занимаемся тем, что пополняем сосуд любви. Но это не самое страшное, что может случиться с человеком. Хуже, когда люди получают несметные богатства, а затем отворачиваются от своего ангела. Обрати внимание, я сейчас имею в виду не только деньги и власть. Люди начинают гордиться, считая, что достигли этого сами. И хотят всё больше и больше, иногда они включаются в гонку по зарабатыванию денег, забывая о себе и о своей душе. Так случилось со многими моими подопечными. Со временем люди становились всё черствее и равнодушнее и вскоре перестали замечать, как прекрасен закат, насколько красива радуга и как чудесно пахнут первые набухшие весной почки деревьев. Несколько тысяч лет я наблюдала, как они пытаются убить любовь, что живёт в их сердцах, потому что она приносила им очень много хлопот. Ведь если ты живёшь с любовью, то тебе приходится заботиться о близких, о планете, о животных, а это очень хлопотно. Любовь нужно собирать по крупицам, чтобы она приумножилась. Я настолько привязалась к каждому из живущих на этой планете, что отдавала свои силы, чтобы помочь. Но людям этого стало мало. Они требовали всё больше и больше, они загадывали всё больше и больше желаний и раздражались, если не получали того, что хотели. Они сделали ангела света служанкой, которая исполняла их прихоти. Я была истощена и разбита полностью. И тогда, 300 лет назад, Творец сказал: что человечество — это неудачный эксперимент, поэтому его нужно уничтожить, а я должна проанализировать свои ошибки и сделать выводы. Ужас охватил меня, когда увидела, что происходит с людьми по моей вине. Тогда я поняла, что нельзя потакать всем желаниям человека, но было уже поздно. Тогда мы... Смерть неожиданно замялась, а потом поправилась. Тогда я попросила Творца дать людям и мне ещё один шанс. И он отправил меня на землю в образе смерти. 300 земных лет я должна была сопровождать души обратно к Творцу. Но при этом я всё ещё оставалась ангелом света и помогала находить им любовь в себе. Ровно через 3 месяца моё пребывание здесь закончится, равно как и твоё. И я предстану перед Творцом. который будет решать, стоит ли продолжить эксперимент или уничтожить человечество. Если мне удалось приумножить любовь в сердцах людей, а я в этом нисколько не сомневаюсь, значит, люди снова будут жить на земле, влюбляться, рожать детей. Но есть ещё один приятный момент в этом. Я могу выбрать одного человека и исполнить его нестандартное желание. Но об этом рано ещё думать. Это эксперимент такой. Потом я расскажу тебе подробнее. Я провела на земле почти 300 чудесных земных лет. И я очень рада тому, что смогла лучше понять, что чувствует человек. Понимаешь? Время существует только на земле. Пока оно течёт, я занята своей работой. Но я имею возможность Выходить за пределы времени, где мы сейчас с тобой находимся. Иногда я вот в этом прекрасном теле гуляю среди людей, общаюсь и наблюдаю за ними. Это место, где мы сейчас с тобой находимся вне времени. А как же мы узнаем, что прошло 7 месяцев, отпущенных мне? Твоё тело сейчас лежит, и для него идёт время, а твоя душа находится в иной реальности. Даже при жизни человек может попадать в это место. Неужели ты ни разу не чувствовал, что время течёт иначе? Я только вспомнил, что в Афгане у меня был комбат, и он учил нас растягивать время. Он брал секундомер и засекал секунду. Что ты успеешь сделать за секунду? Практически ничего. Тогда он зажигал спичку. и сказал фиксировать на ней взгляд. Комбат говорил: вот в встрече с- ты с противником у тебя секунда и у него секунда. Кто из вас сможет за эту секунду больше движений сделать, тот и останется жив. Сначала я не понимал, а потом научился растягивать секунду. Это действительно однажды спасло жизнь мне и моему товарищу, когда нас взяли в плен. Конвоир за секунду только сумел наставить на нас оружие, а я уже выбил пистолет у него из рук. Инакентий смотрел на смерть сейчас совсем иначе, чем раньше. Она казалась ему ещё красивее. Его сердце переполняли совершенно новые чувства. Он хотел сказать ей какие-то особенные слова, чтобы она поняла степень его восхищения ею, но ничего, как назло, не приходило на ум. Всё, что он мог сделать, это подойти к Семириане и взять её за руку. К его удивлению, рука оказалась осязаемой и приятной на ощупь. И он почувствовал нежное прикосновение. Она тепло ему улыбнулась. Я могу быть невидимой, но также могу обретать телесную оболочку, как обычный человек. Ты тоже так можешь? Я тебя потом научу, как это делать. А пока не лучшее время для экспериментов». Она лукаво усмехнулась. «А то зайдет в палату кто-нибудь из персонала, увидит нас с тобой и придется мне забирать их в мир иной, раньше положенного срока». Иннокентий улыбнулся, показывая своим видом, что понял эту шутку. «Но ты можешь поупражняться и попробовать воплотить в реальность». какой-нибудь предмет. Просто подумай об этом и представь, что этот предмет уже здесь. Инакентий неожиданно вспомнил, что давно хотел написать письмо своему сыну, но так и не собрался. Поэтому он представил себе авторучку, бумагу и конверт. На столе появилась бумага и чернильница с пером. Инакентий поморщился, а смерть расхохоталась. Ну вот видишь, У тебя уже почти получилось. Она исчезла, а Инакентий долго смотрел в окно, обдумывая её слова. Его душу переполняли нежность и радость. В этом не было ничего общего с тем сексуальным влечением, которое он испытывал раньше. Это оказалось такое невероятное чувство, которому он не мог подобрать слов. Ему хотелось петь, кричать, взлететь вверх, и просто любить весь этот мир. Он окунул перо в чернильницу и замер. С сыном у Иннокентия были непростые отношения, но ему наверняка известно, что отец в реанимации. Скорее всего, у него тоже куча обид и претензий к отцу, поэтому он не пришел ни разу его навестить, и вряд ли он обрадуется, получив письмо от лежащего в коме отца. Инакентий вздохнул и стал писать. Семериана, Сима. Очень много времени в жизни я потратил на то, чтобы скрывать от женщин свои истинные чувства. Даже когда я влюблялся в девушку или по-настоящему любил, я старался скрыть это, чтобы не чувствовать себя уязвимым. И почти всегда мне это удавалось. Я тебе больше скажу. Я в этом преуспел. Я гордился собой, потому что мне удалось обмануть женщину. Но я только сейчас понял, что обманывал я только себя. Сейчас я хочу быть искренним с тобой, но у меня это не получается. Уж слишком много раз я играл равнодушного и бесшабашного мужчину. Что я сейчас чувствую, наверное, даже ты не сможешь понять, потому что это полный раздрайв. С одной стороны, как нормальный мужик, я хотел бы прикасаться к тебе, любить тебя. С другой стороны, хочется убежать, хотя, конечно, я понимаю, что от смерти убежать невозможно. С одной стороны, я человек, хоть и старик, но я почти призрак, и что с этим делать, я не знаю. Я не понимаю так же, как мне к тебе относиться. С одной стороны ты смерть, а с другой ты ангел. Ни с ангелом, ни со смертью у меня ещё не было никаких отношений. И я не понимаю, как я должен себя вести с тобой. Ты знаешь, Сима, мне кажется, что я пришёл уже к такому состоянию, что мне совершенно ничего от тебя не нужно, но мне хочется, чтобы ты приходила ко мне иногда, садилась на стулу у окна. и рассказывала мне о чём-то, держала меня за руку. Я совершенно запутался, хотя мой мозг ясен, как никогда. Надеюсь, ты поймёшь меня и не будешь судить строго, потому что когда ты рядом, мне всё время хочется спрятать мои самые сокровенные мысли. Иногда я противен самому себе, но мне приходится с этим жить. И накенький Он сложил письмо три угольником и только подумал о том, что его нужно спрятать, чтобы его персонал не увидел. Как письмо и чернильница с пером исчезли. На месте, где только что лежал листок, засветилась надпись: "Письмо доставлено адресату". Ну и скорость, подумал Инакенти и блаженно растянулся на кровати. На улице занимался невероятный малиновый рассвет. И новый день уже готовился принести свои сюрпризы.